Весной. Конечно, он не взял меня с собой в северные холмы. Я умоляла, кричала, шипела и плакала, но он не взял все равно, сказал, что опасно. А сам ходил туда чуть ли не каждую неделю. И однажды не вернулся. Просто ушел в холмы, и все. Подождав до вечера, я поднялась в его комнату и увидела, что там порядок. просто Чудовищный, неправильный порядок, невыносимый порядок. Краски, кисти, бумага — все разложено по полочкам. И ни рюкзака, ни одежды, ни лука со стрелами. Зато мой детский портрет все так же висит на стене. А рядом с ним Элоиз в голубом платье, и к нему приколота записка. «Дорогая Элоиз, прости, что ухожу, не попрощавшись». но так сложились обстоятельства, и так уйти мне гораздо проще. Оставляю тебе свои краски в надежде, что ты продолжишь учиться рисовать самостоятельно и в надежде, что я еще увижу твои картины. Но не очень жди, моя маленькая Элоиз. Дороги слишком трудны сейчас. Передай привет и мои извинения тете. Гарретт. Я хотела порвать записку. Так она меня разозлила. Но вместо этого прижала ее к щеке. «Какая я дура!» Размечталась, что он возьмет меня с собой. Мы так много говорили с ним в последнее время. Он рассказал мне про папу, про то, как он спасал с каких-то островов детей, которые оказались одни, без родителей, дома, еды. «А где все эти дети? Почему мы ничего об этом не знаем?» Удивлялась я. Рианелло — очень закрытый город. Герцог Виз сумел добиться почти автономии от империи, и у него тут свои законы. Он говорил со мной как с равной, а потом ушел, не попрощавшись. Я решила ему отомстить. Я научусь рисовать так, что это ему надо будет брать у меня уроки. Краски оставил. Очень надо. Я разбила копилку и на следующий день пошла в лавку к Оле. Я специально туда пошла, хотя были лавки подешевле и попроще, но я помнила, как он с ней кокетничал. Ола была веселая. Она разбирала карандаши, много-много цветных карандашей, раскладывала их по разным коробочкам, кивнула мне, а я встала как вкопанная. «Ну что я тут делаю? Я же совсем в этом не разбираюсь». Да, Этьен научил меня отличать просто умбру от умбры с жжёной. И да, я знаю, что пером пишут по гладкой бумаге, а для акварели нужна рыхлая или скорлупа. Но ведь Ола сразу поймёт, что я не художник. «Помочь тебе?» «Мне... просто краски. Акварель. Обычную». «Возьми вот эту, очень хорошая, и вот два карандаша в подарок, как первому покупателю сегодня, и приходи еще». И я стала рисовать. Это был ад, созданный собственноручно мною, потому что без Этиена у меня ничего не получалось, какая-то мазня. Я вспоминала его уроки, я всматривалась в предметы, как он меня учил, я снова и снова рисовала вид из его окна. Некоторые рисунки даже не рвала, а складывала в папку, а некоторые показывала тете. Ей нравилось. Но я знала, что это ерунда, что не так уж и трудно нарисовать кувшины яблоки, чтобы они выглядели почти как настоящие. И закат над рекой не очень трудно. Гораздо труднее нарисовать человека, каким ты его помнишь, чтобы он выглядел как живой.